Максим Петров, антимаг его величества, Дом пятый. Релиз литературной платформы After Today. After Today. Десятки тысяч книг на любой вкус. Пишем, публикуем, читаем, живем. Глава пятая. Конструкт. Рано мгновенно снес Бельского с ног и впечатал в стену. Хорошо, что на этот раз я додумался не вливать много силы в заклинание, иначе точно бы пришлось платить императору за ремонт. Аристократы в тронном зале точно не ожидали такого разворота событий. Однако среагировали правильно, закрыв женщин щитами и сразу приготовившись, в случае чего, к атаке. Понятное дело, что я не собирался атаковать кого-либо еще. Моя цель — Бельский. Но аристократы-то об этом не знали и, в принципе, правильно поступили. Князь же тем временем быстро встал на ноги, а вокруг него начали плясать алые молнии. «Щенок! Решил сдохнуть прямо тут!» Не обращая внимания на людей вокруг, князь попёр на меня, как носорог. «Я тебя в порошок сотру!» «Устанешь стирать, старик!» — усмехнувшись, я применил конструкт ускорения. И через мгновение Бельский вновь улетел в стену, только на этот раз он не упал, успел притормозить при помощи своих молний, оставив глубокие борозды в гранитном полу. Аура Архимага взорвалась силой, увеличившись сразу в несколько раз. И я понял, что князь собирается применить что-то серьезное. «Нет-нет, старче, так дело не пойдет. Хватит с тебя убийств на этой неделе». Приняв на щит удар цепной молнии, я развеял его заклинание — И еще раз ударил тараном, опрокинув князя на спину. Мгновенно переместившись к нему, я уже был готов прикончить этого высокомерного ублюдка, но в этот момент в зал ворвались люди в темных мундирах с оружием наперевес. Именем императора прекратить! Сразу за бойцами в зал вошел распутин младший. Господа, вы совсем страх потеряли. Что к чертям собачьим тут происходит? Вопрос он задал нам обоим но при этом смотрел исключительно на Бельского. «Небольшое недоразумение, тайный советник!» — сквозь зубы процедил старикан. «Можете не переживать. Убивать князя Скуратова я не собираюсь. Так, лишь преподать урок вежливости, не более!» Я не выдержал и расхохотался. Впервые слышу, чтобы желание убить озвучили таким образом. «Эх, какой же актер пропадает!» «Настоящий талант!» «Пантелеймон Григорьевич сказал что-то смешное, князь!» Распутин обратился уже ко мне, тщательно скрывая довольную улыбку. «Князь Бельский сам по себе забавный человек. Неудивительно, что его слова вызвали у меня смех». Я демонстративно игнорировал Бельского, который потихоньку вновь начал закипать. «Ну да, тут речь в принципе не идет об убийстве, просто смерть не искупит всего, что он натворил за свою долгую жизнь». «Хочу обратиться ко всем в этом зале, как новый князь куратов Я хочу объявить во всеуслышание, род Бельских ждёт война!» «Я, как император всероссийский, даю разрешение на эту войну», торжественным голосом произнес государь, который появился в зале неожиданно для всех. «Пусть юный князь покажет себя, тем более, что он имеет на это полное право». «Государь», — я почтительно склонил голову, пряча понимающую усмешку. «Благодарю за разрешение». «Вы могли пойти войной на Бельских и без него, но я решил, что так будет правильнее. Особенно учитывая, что князь Бельский вчера совершил преступление не только против рода Скуратовых-Мечниковых, но и против всей империи, уничтожив завод, что работал на нашу армию, на нашу безопасность. Ведь так, Пантелеймон!» Государь насмешливо глянул на Бельского. Однако надо отдать должное старику, удар он умел держать хорошо. И слова императора он выслушал с каменным лицом. «Не понимаю, о чем вы, государь?» Бельский, видимо, решил до конца играть на публику. «Но войне я, признаться, впервые за всю свою долгую жизнь рад. Один раз мы уже поставили этот рот палачей на колени, сделаем это и во второй. Прошу прощения, государь, я покину вас». Мне надо готовиться к скоротечной войне. После этих слов старик развернулся и покинул тронный зал. А весь высший свет, кроме парочки людей, тут же сделал вид, что ничего не произошло, и все вернулись к своим делам. Мне же пришлось подойти к этой парочке интриганов, которые опять затеяли какую-то странную игру, и улыбаться, надеясь, что они не попытаются втянуть меня в очередную свою игру. Государь, князь! «Рад вас видеть». Я по очереди поздоровался с каждым из замер в ожидании продолжения. «А вы не теряете время зря, князь, как я вижу», — государь усмехнулся. «Не успел вечер толком начаться, а у вас уже одна война в кармане. Интересно, что будет к концу дня?» «Кто знает, государь, вполне возможно, что это не единственное событие на сегодня», — я пожал плечами. «В конце концов, Бельский не единственный мой враг в этом зале». Вряд ли кто-то еще рискнет бросить тебе вызов, Распутин улыбнулся. После того, как по столице пронесся слух о том, что некий юноша закрыл портал, большинство из этих так называемых врагов будут пытаться набиваться к тебе в друзья. И вот еще, насчет князя Бельского, император резко посерьёзнел. У него около 10 архимагов под рукой, и армия в 15 тысяч человек. Но в бой против тебя он может бросить максимум половину, имей в виду. «Надеюсь, эти знания тебе помогут». Сказав это, он поманил Распутина за собой к центру зала, а я остался на месте, размышляя о будущей войне. Я настолько погрузился в свои мысли, что даже не заметил, как ко мне подошли девушки, и только после чувствительного удара в плечо заметил Морозову и Дементьеву, что стояли рядом со мной. «Я же говорила, что нужно бить», — Лена хитро улыбнулась. «С парнями по-другому нельзя, только бить». «Может, ты и права?» — Катя как-то плотоядно на меня посмотрела, да так, что, несмотря на всю свою силу, я почувствовал себя очень неуютно. «Здравствуй, Ярослав. Или мне обращаться уже к тебе ваша светлость?» «Можешь попробовать». Я тоже улыбнулся. «Вот только мне будет намного приятнее, если ты будешь себя вести со мной как с другом, а не как с князем». «Золотые слова, Яр!» — Дементьева отсалютовала мне бокалом и залпом выпила шампанское. Пойдем, повеселимся хоть немного. А то единственное веселье была твоя драка с Бельским. На скучная тайная канцелярия, как всегда, вмешалась в самый ненужный момент. Кстати, а ты и правда хотел его убить? Или просто напугать? Мм, сложно сказать. Но просто так он бы у меня не ушел, я предложил свой локоть Морозовый. А насчет повеселиться я только за, тем более, что где-то тут наверняка бегает и Володя. Нужно просто найти его. О, это будет очень просто. Катя хмыкнула. Нужно просто найти место, где наливают крепкий алкоголь, либо же играют в карты. Гарантирую, долгоруков будет там. Ну ничего. Как только его отец подберет ему пару, закончится веселая жизнь нашего Володи. И правильно, что закончится. А то никакая магия не спасет его от сыроза печени, если он будет вот так вот продолжать. Я благоразумно промолчал. Вмешаться в диалог тогда, когда... Девушки рассуждают о парнях, может быть, очень опасно. Куда опаснее войны родов. Ведь в таком случае они обратят свое внимание на тебя. А матримониальные планы меня пока что не сильно волнуют. «Ну и как он тебе?» Князь Пожарский стоял рядом с невысоким благообразным старцем в дорогом белом костюме. «Ведь хорош же чертяка! Как Бельского-то приложил!» «Хорош!» — не стал отрицать очевидного старик. «Вот только ты заметил, чем он ударил Пантилимона. Пожарский с удивлением глянул на старика. Ведь он не успел понять, что это было за заклинание, хотя и был боевым архимагом. «К сожалению, не успел, отец!» — князь поморщился. «Видимо, не обратил внимания». «Видимо, невидимо», — старик хмыкнул. «Он ударил Бельского тараном, причем сразу несколько раз. А еще, судя по всему, парень сдерживается, иначе в стене дворца была бы дыра размером со всю стену. Так что да, парнишка гений, можно сказать. А вы все старые остолопы, которые прошляпили такого молодца». Старик, не глядя, взял со стола рюмку с водкой, И опрокинул ее, даже не поморщившись. — Ладно, будем разбираться с вашими ошибками. Ты сиди, смотри, чтобы тут все было хорошо. А я пойду, Алексея найду. Теперь мне есть о чем с ним поговорить. Петроград, одна из центральных гостиниц. Господин, что случилось? Один из слуг Берского попытался было сунуться к князю, но тут же получил сильный удар в живот и упал на пол. «Щенок! Да как он посмел!» — Бельский был в ярости. «Опозорить меня перед всем высшим светом! Нет, я этого просто так не оставлю!» Зайдя в номер, князь отшвырнул в сторону дорогой пиджак и буквально рухнул в кресло. Пантелеймон Григорьевич не хотел этого признавать, но удар Скуратова пробил его щит, словно бумажный лист. И только благодаря нескольким защитным амулетам он остался жив и теперь репутация князя была под сомнением, а значит нужно как можно жестче ответить на вызов ублюдка достав телефон князь связался со своим секретарем и приказал привести войска в боевую готовность после этого он набрал своих союзников и услышав готовность выступить по первому требованию немного успокоился и направился в бар вытащив бутылку своего любимого виски Он уже хотел было начать пить, когда в номере появилось пять фигур в незнакомой броне. «Князь Бельский!» — один из незнакомцев заговорил глухим голосом, и Бельский, не раздумывая, кинул в него сразу с десяток молний. Но, к удивлению архимага, один из сильнейших его ударов просто растворился в пространстве, не причинив никакого вреда вторженцам. «Князь Бельский!» — фигура повторила свой вопрос монотонным голосом, И Бельский понял, что ему придется отвечать. Он самый. Поняв, что вариантов нет, князь все же ответил, при этом открыв бутылку и налив себе немного виски. А вы кто такие? Это не важно. сделала несколько шагов вперед. Мы знаем, что у тебя конфликт с оператором второго порядка. И мы готовы тебе помочь. С кем? Бельский от удивления даже не допил виски. Какой еще к херам, оператор? «С человеком, который закрыл портал!» Фигура склонила голову на бок. «Тебе нужна помощь высококлассных специалистов по утилизации живых особей». «Убийц!» — Бельский усмехнулся. «И что вы готовы мне предложить, а главное, что вы попросите взамен?» «Нам ничего не нужно», — фигура покачала головой. «У нас одна цель, поэтому я и предлагаю тебе помощь, человек. Твое слово». «Хорошо!» — Бельский кивнул. «В конце концов, мне терять нечего. Главное, чтобы этот щенок сдох так же, как и его предок. Я согласен». «Хорошо», — фигура кивнула. «Мы придем завтра. Подготовь к этому моменту все данные по объекту». После этих слов пятерка незнакомцев исчезла, а князь с тоской подумал, что зря он все-таки ввязался в эту историю. Но пути назад уже нет. Императорский дворец. 4 часа спустя. Володю мы в итоге все же нашли и довольно неплохо провели время. Уже под конец вечера я начал потихоньку собираться домой, когда меня выловил в толпе князь Морозов. — Ярослав, добрый вечер, — Ростислав по-доброму улыбнулся. — Рад тебя видеть. — Слышал, ты неплохо поднялся с тех пор, как мы не виделись. — Аж зависть берет. Морозов хохотнул. — А в гости ты ко мне так и не заехал. А я, признаться, ждал. «И вам добрый вечер, князь!» Я тоже улыбнулся. «Хотел, честное слово, хотел, но дела, дела...» «Да я уж знаю, какие у тебя дела!» Морозов расхохотался. «Крепкого ты себе врага завел. Уверен, что вытянешь это?» «Не был бы уверен, не лез бы в это!» Я пожал плечами. Но ну, вы правы. Бельский крепкий ублюдок. Но это его не спасет. Он понесет наказание за то, что сделал. Тут мое слово крепкое. Помощь нужна? Серьезно спросил князь. Я помню, что являюсь твоим должником. И в любой момент готов отдать этот долг. Если понадобится, я обязательно обращусь. Я улыбнулся. Но пока что я планирую разобраться с этой проблемой собственными силами. В конце концов, я должен доказать в первую очередь себе, что достоин титула князя. Иначе мои же люди перестанут меня уважать. Ты мыслишь здраво. Но учти, Бельский вряд ли будет играть по правилам, — Морозов покачал головой. Пантелеймон всегда славился тем, что умел находить лазейки даже в самых твердых законах. Ты должен быть наготове. С тобой он попытается сделать то же самое. Не переживайте, князь. Сейчас я готов к любому сюрпризу. Кабинет императора Петр уделил Балу всего лишь несколько часов и, найдя благовидный предлог, тут же ускользнул из тронного зала, вернувшись к себе в кабинет. Некоторое время он занимался документами, но стук в дверь отвлек его. «Кто там?» Император устало потер лицо. «Впрочем, неважно. Заходите». Дверь кабинета открылась, и он увидел дочь, как всегда в мундире и с посеревшим от усталости лицом. «Добрый вечер, папа». Елена тяжелой походкой подошла к свободному креслу и буквально рухнула в него. «Как твои дела? Как проходит бал?» «Елена, ты себя совсем не бережешь, государь посмотрел на девушку грустным взглядом. «Чему тебе такие тренировки? Ты можешь мне объяснить?» «Отец, мы ведь уже обсуждали это», — Елена поморщилась. «Я не хочу, чтобы ситуация со шведским походом повторилась». В роли жертвы я уже побыла, и мне это совсем не понравилось. Ты же понимаешь, что дело не в силе. Там ты просто сглупила, вот и все. Император предпринял еще одну попытку переубедить дочь, но, судя по ее скептическому выражению лица, у него это не получилось. Впрочем, делай, как знаешь. Ты пришла по какому-то вопросу или просто решила проведать отца? Я хочу, чтобы ты договорился с Ярославом о совместных тренировках. Или она слабо улыбнулась. Что Андрей, что Джин уже проигрывает у меня 8 из десяти схваток. Против деда у меня все еще никаких шансов. А других сильных магов, кроме князя Скуратова, я не знаю». «Елена, князь Скуратов куда сильнее, чем ты думаешь». Император помялся, но все же решил поговорить с дочерью открыто. «Я не уверен, что даже твой дед сможет сейчас что-нибудь ему противопоставить. А ведь он, по сути, в самом начале пути». Его предок добился таких результатов только к 50 годам, и то у меня есть сомнение, что он был таким же сильным, как его потомок. «Тогда тем более я хочу понять, на что я способна на самом деле», — девушка упрямо гнула свою линию. «Дед может меня победить на одном лишь опыте, да и не будет он бить в полную силу, боясь задеть меня. А вот князь так поступать точно не будет». «Хм, дочка, ты понимаешь, у нас с князем довольно натянутые отношения». Император не хотел признаваться, что он несколько раз подвел Ярослава. «Раз ты так сильно хочешь с ним заниматься, то можешь попросить его сама. Только сделай это после того, как закончится его война с Бельским. До того у него вряд ли будет свободное время, чтобы потренироваться с одной не в меру дерзкой девицей». Елена улыбнулась. «Главное, что отец дал добро. А уговорить Ярослава она уж точно сможет». База Мечникова. Два часа спустя. «Ну, наконец-то приехали!» Лимузин остановился перед общежитием, и Володя с какого-то перепугу полез открывать мне дверь. «Командир, ну как, удачно на бал сходили?» «Ты даже не представляешь, насколько, Володя...» «Ты даже не представляешь...» «Однако, несмотря на то, что время позднее, у нас еще есть дела, поэтому как ты смотришь на необычную ночную тренировку?» «Тренировку?» Кречетов явно удивился. "Ну, можно, конечно. Но ведь и правда поздно. О, мой аристократичный друг, поверь, тебе это понравится", я предвкушающе улыбнулся. "Тем более, что это не просто тренировка. Это то, что сделает тебя намного, намного сильнее". "Хм. Тогда на полигон". Кречетов понял все правильно. "Но учтите, он может быть занят. Эти северяне иногда и ночью тренируются". "Ничего страшного. Мы попросим их уступить. Уверен, они не откажутся». Полигон к радости Володи оказался свободен. И, активировав защиту, я подошел к бойцу вплотную. «Ну что, Володя, ты готов повысить себе уровень мага за несколько минут?» Кречтов ничего не ответил, лишь судорожно кивнул. А я потянулся к одному из тех кристаллов, что сформировались в моем теле, ведь теперь я знал, для чего они предназначены. Глава 6 Володя замер передо мной, словно заяц, увидевший удава. Я же потихоньку тащил наружу чертов кристалл, и, надо сказать, дела шли так себе, потому что эта падла конкретно так сопротивлялась. В конце концов я разозлился и вместо медленного утягивания просто вырвал его с корнем. И через секунду у меня на ладони зажглось маленькое солнце. «Командир, а так и должно быть!» — Володя прикрыл глаза рукой. «Что-то мне это все не нравится!» «Да хрен его знает, если честно!» «Я не стал от него ничего скрывать!» «Если что, умрешь во имя магической науки, и тебе памятник поставят!» «Да лучше бы мне пузырь поставили!» Володя хотел было дернуться, но не успел. Я со всей дури впечатал ему рукой в грудь, и через мгновение он обмяк а я перешел на магическое зрение, чтобы посмотреть, что у меня в итоге получилось. Поначалу никаких изменений в его магической структуре не было, но прошло буквально несколько секунд, и источник кречтова начал пульсировать, а потом буквально взорвался силой, на миг ослепив меня. Когда этот эффект прошел, я вновь присмотрелся к его магической структуре и удовлетворенно кивнул. Кречетов, который был крепким мастером, теперь являлся крепким магистром, причем, судя по всему, это еще не конечная стадия роста. Понятное дело, что для того, чтобы перейти на уровень архимага, ему придется постараться, но даже то, что получилось, это очень сильный козырь для моего молодого рода. Все преобразования закончились через 10 минут, и Володя наконец-то открыл глаза. «Командир, это что было?» Пораженный боец встал на ноги, и начал осматривать тебя «Меня словно током ударило!» «Ну, плюс-минус так и было задумано. Никаких изменений в себе не замечаешь?» Володя замер, прикрыл на секунду глаза, а после резко развернулся и метнул несколько огненных стрел в одну из мишеней. Скорость и сила удара были впечатляющими, даже не скажешь, что несколько минут назад этот человек был мастером. «Шеф, это охренительно!» От переизбытка чувств Володя кинулся меня обнимать. Хорошо, что конструкт скорости я выучил уже до автоматизма, и быстро переместился в сторону, оставив его с носом. Так, так, давай без обниманий, я усмехнулся. Ну что, понравилась тебе тренировка? А еще можно? Кречтов хитро улыбнулся. Ну а что, стать архимагом в сорок? Дело такое, редкое. Обойдешься, я покачал головой. Больше одного зерна на человека нельзя. Да и в конце концов. Все в твоих руках. Возможность стать архимагом у тебя всё-таки есть. Зерно дает резкий рост в моменте и медленный в перспективе. Так что старайся, аристократ. Может, у тебя все и получится». Володя задумчиво глянул на меня, а потом на полигон. «Ну, я тогда еще немного потренируюсь, командир, ладно?» Он умоляюще на меня посмотрел. «Ну а что время терять? Сон ведь для слабаков». Я ничего не ответил. Лишь с улыбкой кивнул и направился в сторону общежития. Все, что я на сегодня наметил, было выполнено. Теперь можно и лечь спать. Особняк Морозовых в Петрограде Ростислав Морозов, несмотря на довольно почтенный возраст, все еще не спал. Слишком много новостей появилось разом. И теперь князь сидел в кабинете, пытаясь разложить все по полочкам но его мысли каждый раз возвращались к князю Скуратову. Ярослав — хороший парень, но титул уже успел оставить свой отпечаток на нем, и князь прекрасно понимал, просто так парень вряд ли станет ему помогать, даже несмотря на то, что у них хорошие отношения. А помощь Морозовым была нужна, когда открылись порталы, князь был в Петрограде, и очень многие успели пострадать от иномирных тварей, пока бойцы не поняли, Как правильно этих тварей убить? Сейчас в Отчине Морозовых 32 портала, и князю Кровь и износа надо их закрыть. Север и так место неуютное. А тут еще под боком проход в другой мир, откуда лезут отнюдь не дружелюбные создания. «Отец, ты занят?» Дверь в кабинет открылась, и в дверях показалась Катя. «Я хотела бы с тобой поговорить». «Заходи, дочка!» «Разговор, я так понимаю, пойдет о молодом князе Скуратове?» Ростислав, понимающе улыбнулся. Он видел, как весь бал дочь старалась не отходить от Ярослава. Mm, «Да, разговор пойдет о Ярославе», — девушка немного смутилась. «Раз уж ты так сильно хочешь, чтобы я вышла как можно быстрее замуж, то, может, мы рассмотрим его в качестве кандидата? Ну а что? Он куда предпочтительнее того, что выбрал ты. Он сильный, богатый, молодой». По всем параметрам он выигрывает. Князь аж замер от удивления. Что-что, таких откровенных речей он от дочери не ожидал. Видимо, и правда запал в душу ей парень. Морозов задумался. И как ни крути, а дочка права. Скуратов в роли зятя подходит намного больше, чем любой кандидат. Вот только захочет ли он связать свою жизнь с Екатериной большой вопрос, на который у Ростислава, увы, ответа пока не было. «Дочь, не скрою, твоя идея мне нравится. Вот только ты уверена, что Ярослав готов к такому серьезному шагу, как свадьба?» Ростислав улыбнулся. «Не забывай, он хоть и князь, но, по сути, еще молодой парень. Наверняка, ведь еще не нагулялся». «Отец, главное, что тебе нравится эта идея. Все остальное оставь мне». Дочь состроила загадочное лицо. «Не переживай, я сделаю так, что он сам попросит у тебя моей руки». Но смотри, главное, чтобы это так и было!» Морозов хмыкнул. «Тогда решено. Пока тему твоей помолвки форсировать не будем. Посмотрим, получится ли у тебя с молодым князем». «Спасибо, отец». Девушка подошла к нему и поцеловала его в щеку. «Спокойной ночи. И ты тоже допоздна не засиживайся, а то я тебя знаю. Любишь ты до утра работать, а потом дай обеда спать». Князь ничего не ответил, лишь улыбнулся вслед дочери. Иногда она очень сильно напоминала ему покойную супругу, и князь с теплотой и болью вспоминал свою княгиню, и лишь работа помогала прятать эти чувства где-то глубоко внутри. База Мечникова. Следующее утро. Рев тревоги заставил меня буквально выпрыгнуть из кровати, и через минуту я уже был на улице. По всей базе бегали солдаты, а у ворот уже стояли наши вепри, готовые открыть огонь в любой момент. «Доложить обстановку!» Я остановил Азгрима, который уже было тоже побежал в сторону ворот. «Два мага высшей категории у наших ворот, конунг!» Северянин поморщился. «Им удалось подойти почти вплотную. Хорошо, хоть постовые у нас не просто так на вышках сидят. Смогли их все таки заметить. Поняв, что их обнаружили, они скинули маскировку и просто стоят у ворот. Видимо, ожидают вас». «Два архимага, говоришь?» Я вспомнил слова императора о том, что у Бельского их десять. «Что ж, пойдём посмотрим, кто к нам в гости заглянул». По привычке я натянул на себя военную форму и выглядел совсем не как князь, но мне было плевать. Перстень был на пальце, да и лицо моё эти гости наверняка видели. Так что ничего, признают. До ворот мы добрались спокойным шагом. И, приказав бойцам открыть их, я вышел к этой парочке. «Доброе утро, Ваша Светлость!» Один из архимагов, высокий блондин, с зелеными глазами учтиво поклонился. «Наш господин прислал нас, дабы мы смогли договориться о правилах войны. Если вы не против, конечно же». «Ваш господин князь Бельский?» — на всякий случай уточнил я. «Да, наш князь Пантелеймон Григорьевич», — архимаг кивнул. «Вы готовы обсудить будущую войну?» «Готов. Внутри я вас не приглашаю, сами понимаете, почему». «Предлагаю строить место для переговоров тут». Выпустив силу, я несколькими небрежными движениями создал из земли стол и несколько кресел, и, укрепив их, чтобы они выдержали несколько часов, сделал приглашающий жест. «Садитесь, все, что нам надо, скоро вынесут». Архимаги оценили мой жест правильно и, быстро спрятав свои ауры, сели на каменные стулья. «Итак, что предлагает ваш господин?» Я улыбнулся. «Надеюсь, он понимает, что я не отступлюсь от своих слов, да?» «Наш господин предлагает компромиссный вариант», — архимаг покачал головой. «Вам знакомо такое место, как Северные пустоши?» «Знакомо. Я, кажется, понял, что задумал Бельский». «Но причем оно к нашей войне? Это место расположено далеко от наших отчин. Князь предлагает не рушить хозяйство друг друга. Зачем терять простых людей? В конце концов, война не их удел». Вместо этого князь предлагает биться в северных пустошах. Там никто не пострадает при столкновении наших армий. Хм. Это надо обдумать. Я не стал отвечать сразу. И правда, планирую посоветоваться со своими людьми. Это единственное, что предлагает князь? Нет. Еще он хотел бы согласовать начало боевых действий. Ибо и нам нужно подготовиться. Это же очевидно, в конце концов. Мы же не дикари. «А под боком столица, в случае чего император не простит нам урона городу», — архимаг сверкнул глазами. «Ваше слово, князь». «Ничего против этого не имею», — я хмыкнул. «Война начнется завтра. Можете так и передать вашему князю». «А по поводу пустоши я дам свой ответ через несколько часов. Можете подождать тут, либо оставить номер телефона, и мои люди свяжутся с вами». «Мы подождем, в разговор наконец-то вступил второй архимаг. Угрюмый мужик с неприятным взглядом. Но ответ нам нужен через час. Серьезно? Я демонстративно выпустил силу, аккуратно придавив их аурой. С каких пор слуги ставят условия князю? Скажите спасибо, что мои люди не стали вас убивать. Ведь вы пришли сюда под скрытым, непонятно на что надеясь. Мы все поняли, ваша светлость? просипел блондин. Я прошу прощения за моего товарища. Мы готовы ждать, сколько понадобится. Так то лучше. Я убрал ауру. «Тогда ждите. Ответ получите в течение нескольких часов». Не дожидаясь ответа от них, я развернулся и пошел в обратную сторону, на всякий случай держа ауру наготове. «Яник, и зачем ты влез со своими комментариями?» Блондин недовольно глянул на своего товарища. «Мы же договорились, я веду диалог». А ты не вмешиваешься. Простите, Тимур, этот щенок меня выбесил», — архимаг сжал кулаки до хруста. «От него так и веет надменностью, словно перед ним не архимаги, а обычные простолюдины». «Да он просто провоцировал тебя, и ты повелся на эту провокацию», — спокойно заметил блондин. «И да, не нужно недооценивать его. Ты сам видел видео, как он двумя ударами почти убил нашего господина» можно думать о нем что угодно но парень силен очень силен и у нас двоих в случае боя нет ни шанса против него незабываемый просто переговорщики не более да помню я помню огрызнулся янник ты мне лучше скажи у тебя получилось поставить на нем метку или нет нет блондин отрицательно покачал головой его аура одновременно существует и не существует хотя я и не понимаю как это возможно Я несколько раз попытался повесить на нем метку, но моя магия отказывается работать на нем, словно я подмастерия, который только начал свой путь в магическом искусстве». «Хреново», — резюмировал Яник. «Господин будет недоволен». «Главное, что мы получим ответ на нужные нам вопросы. Я изначально предупреждал князя, что не гарантирую результат». Блондин пожал плечами. «Ничего». Мы в любом случае выиграем эту войну, каким бы сильным ни был Скуратов. Против такого количества бойцов ему не выстоять. Если придется трупами завалим, нас сделаем то, что надо. "Твои слова да бог в уши", хмыкнул Яник. "Ладно, будем ждать и надеяться, что он согласится на наше предложение". "Что вы думаете насчет этих пустошей?" Собрав круг самых приближенных бойцов, Я рассказал им о предложении людей Бельского. Стоит ли на это соглашаться? «Если соглашаться, то только с оформлением на бумаге, Конунг», — Асгрим заговорил первым. «Слово аристократа нерушимо, но некоторые могут и его нарушить в попытке победить. Если князь Бельский подпишет соглашение, то да. Пустоша — идеальный вариант. У моих ребят огромный опыт ведения боевых действий в тяжелых условиях». Так что даже несмотря на численный перевес, у нас отличные шансы победить. Другие что скажут?» — я глянул на остальных. «Никто больше не хочет высказаться?» «Северянин прав», — Логенов кивнул. «Если будет соглашение на бумаге, то вариант подходящий. Если нет, то никаких пустошей. Мы же не хотим вернуться на пепелище, ведь правда? А оставить достаточное количество бойцов и магов для защиты ваших владений, командир, мы не можем. «Поэтому либо так, либо никак». «Хорошо. Посмотрим, что ответит эта парочка». Люди Бельского, на удивление, очень быстро согласились на предложенный вариант. Они словно ждали что-то такое, и меня это, признаться, напрягло, особенно когда блондин вытащил из небольшой папки два одинаковых соглашения, где уже была подпись Бельского. «Хм. А ведь они меня просчитали, и это плохо. Очень плохо». С другой стороны, вести боевые действия в городах — очень плохая идея. Это может дать императору дополнительный рычаг давления на меня в случае разрушений. А эти самые разрушения обязательно будут, к гадалке не ходи. Поэтому я все же поставил подписи и, забрав один лист, вернулся обратно на базу. «Так, Арсений», — обратился я к слуге, — «звони Вениамину. Пусть привозит все комплекты брони, что у него есть». «Сделаем им небольшой апгрейд». в задание слуге, я набрал Распутина. «Ярослав, что тебе на этот раз нужно?» Кажется, я разбудил князя. Голос у него был сонный. «Предлагаю обмен. Один боевой винтокрыл за закрытый портал. Ну и кристаллы, само собой, остаются мне». Я не стал долго тянуть с предложением. «Ну так что, согласны?» «Дай мне минуту». Распутин отключился. И ровно через минуту перезвонил. Согласны, когда приступишь? Через час. Только выбирайте порталы поближе друг к другу. В планах у меня закрыть сразу штук 10, не меньше. А не надорвешься! В голосе князя появилось сомнение. Не переживайте, я знаю, что делаю. Великий Новгород, дворец князя Бельского. Два часа спустя. Получив на руки подписанное с Куратовым соглашение. Пантелемон Григорьевич довольно улыбнулся. Как он и ожидал, пацан клюнул, несмотря на всю свою силу, ему далеко до подковерных игр высокородных. Метку поставил, Тимур! Он глянул на беловырысого архимага, но тот отрицательно покачал головой. Не получилось, господин. К его ауре метка не цепляется, виновато сказал Архимаг. Но ничего, бывает. Даже эта новость не испортила его хорошее настроение. Главное, что у нас все получилось. Идите и готовьтесь. Вечером мы выступаем, а завтра днем нас ждет славная битва. Когда Архимак ушел, князь открыл один из своих тайников и вытащил оттуда несколько негаторов, самое дорогое, что у него, пожалуй, было. Скуратов, может быть, сколь угодно силен, но никому еще не удавалось преодолеть силу этих артефактов. А значит, он заранее обречен на провал. Рассматривая артефакты, он уже предвкушал свою победу, когда в кабинете неожиданно появилась та самая пятерка незнакомцев. Это были именно они. В прошлый раз князь смог хорошо рассмотреть их броню. «Ты подготовил то, что нам надо?» Механический голос заставил князя поморщиться. Но сейчас нужно было играть до конца. «Я сделал даже больше, чем вы просили!» Бельский льстиво улыбнулся. «Тот, кто вам нужен!» Завтра выйдет на бой против моей армии в пустынной местности. Там не будет никого, кроме нас, так что у вас появится возможность быстро разобраться с ним, не переживая, что вас могут раскрыть. Мы не переживаем, что нас могут раскрыть человек. На вашей планетке никто, кроме оператора, не представляет для нас угрозы, но даже ему не справится с нами всеми. Но твоя инициатива похвальна так что после этого ты получишь награду. Скажи, что тебе нужно?» «Я хочу получить ранг повелителя», — Бельский ответил, не задумываясь. «Хорошо, это допустимая плата», — незнакомец кивнул. «Нам нужны координаты. Завтра мы прибудем на нужное место». Бельский, скрывая ликование, показал им точку на карте. «Вот место будущей битвы. Завтра он будет здесь». Фигура вновь кивнула, и пятерка буквально испарилась в воздухе, а Бельский довольно хмыкнул. «Ну что, Скратов, скоро ты сдохнешь, а я покажу всем, в том числе и императору, что не нужно связываться с князем Бельским». Глава седьмая Петроград, северная окраина города. Пятый по счету портал за сегодня встретил нас с готовым к бою бастионом. Не успели мы нормально приземлиться, как к нам тут же подбежал старший офицер, белый словно мел. «Андрей Михайлович!» — молодой капитан чуть не низъякался перед Распутиным. «С порталом что-то не, не так. Полчаса назад он начал выпускать непонятные волны. Бойцы без дара не могут находиться внутри форта. Пришлось их эвакуировать». «Теперь на стенах остались только маги». Успокойся, капитан. Сейчас мы избавим тебя от этой проблемы», — Распутин лиско соглянул на меня. «Ведь так, Ярослав, справишься с этой проблемой? Разве есть сомнения, князь?» Я пожал плечами. «До этого же как-то справлялся?» Распутин ничего не ответил на мои слова. Лишь хмыкнул, и мы с ним вошли на территорию бастиона. Портал и правда вел себя странно, такое ощущение что он включил какую-то защиту. Впрочем, мне было плевать. Боевые винтокрылы сами себя не заработают. Поэтому никакая защита этому порталу не поможет. Уже привычно взяв с собой ящик с кристаллами, я подошел к нему вплотную и сразу почувствовал напряжение. Волны, что испускал овал портала, судя по всему, были чем-то вроде сканирующих конструктов. И как только портал меня почувствовал, Но он тут же их убрал и накрыл меня огромным куполом щита, отсекая возможность другим людям подойти. Так-так, даже интересно, что будет дальше? Разумные действия порталов я сегодня впервые вижу. На всякий случай я выпустил ауру и тут же получил чувствительный удар по ней непонятной энергии. Твою ж мать, больно-то как! Удар очепнул приличный кусок моей ауры и пришлось быстро компенсировать это дополнительной силой. Орел тут же вылетел из моего тела и начал кружить вокруг портала, издавая угрожающие звуки. Портал попытался ударить еще раз, но не смог. Я уже вцепился в него и первым делом обрезал канал подпитки. Капля за каплей сила перетекала сначала в мое тело, после насыщала орла, а после уже в энергетические кристаллы, и через 10 минут все было кончено. Привалившись к стене бастиона, я облегченно выдохнул и прикрыл глаза. Несколько минут меня никто не трогал, а потом я услышал вежливое покашливание. «Можете заходить?» Приоткрыв один глаз, я глянул на Распутина. Еще один портал закрыт, Андрей Михайлович. Можете сами в этом убедиться». Князь аккуратно подошел ко мне и присел рядом. Несколько минут мы просто молча сидели рядом друг с другом, пока князь все же не заговорил. Может, на сегодня хватит, Ярослав? Я же вижу, что ты уже почти дошел до предела. Не стоит перегружать себя, особенно учитывая ситуацию. Не переживайте, Андрей Михайлович. Я еще способен закрыть несколько порталов. Поднявшись с земли, я начал собирать кристаллы в специальный кейс. Вы лучше подумайте, какой портал будет следующим. У меня еще 4 часа, а после я буду вынужден вас покинуть. Распутин кивнул. Хотя было видно, что моя затея ему совсем не нравится. Но что поделать, повлиять на меня он больше не мог, как бы ему это ни хотелось. Императорский дворец. Пётр, получив очередной доклад от Распутина о закрытии портала, довольно улыбнулся. «Вот видишь, отец, какого полезного князя мы с тобой получили!» Государь глянул на Алексея Романовича. Ни один из этих старых пердунов не способен сделать такое. А молодой Скуратов спокойно закрывает портал за порталом, причем за довольно умеренную плату. Это да! Один вертокрыл за портал, это и правда мало. Хранитель тоже улыбнулся. Главное, чтобы наши князья не ставили ему палки в колеса. Ты же знаешь, они могут. Как только парень размотает Бельского, остальные тут же отступят, а если нет. «Мы им поможем», — император сверкнул глазами. «Нельзя ему умирать, пока все порталы в империи не будут закрыты. А я очень сильно сомневаюсь, что кто-то, кроме Ярослава, способен на такое». «А кто говорил, что парня стоит приструнить, что он, мол, слишком зарвался?» — ехидно спросил бывший император. «А ведь я всегда тебя учил. Не стоит рубить с плеча». «Твоя задача как императора — извлекать максимальную выгоду для империи и никогда не ставить свои интересы превыше империи. Ну, и кто оказался прав?» «Как всегда ты, отец», — император покачал головой. «Но ты ведь знаешь, после потери сына мне сложно держать контроль». «Она уже ответила за это, Петр», — мягко возразил Алексей Романович. «И до конца жизни она будет гнить в тюрьме» никогда не видя солнца. Это максимальное наказание. Ты сделал все правильно. Умом я это понимаю, — Петр тяжело вздохнул. Вот только от этого не легче. Хорошо хоть дочь показывает приличные результаты. Будет на кого империю оставить. Для Елены нужен хороший, правильный муж, — Алексей Романович хмыкнул. И кажется, у нас даже есть подходящий кандидат. «Только не говори, что имеешь в виду Ярослава», — император нахмурился. «Несмотря на все его заслуги, его никогда не примут в роли императора. Ты должен это понимать как никто другой». «Сын, у него есть то, чего нету у других. Огромная сила», — хранитель ухмыльнулся. «Да, его будут ненавидеть, но делать это тихо, чтобы, не дай бог, он не узнал». «Да и кто тебе сказал, что императору нужна любовь? Главное, чтобы народ любил Елену, а задача парня будет просто сохранить трон для их сына. Разве я не прав?» Император задумался. Отец был кругом прав, но почему-то он не хотел пускать Скуратова на трон. «Да, у парня есть деньги есть сила, но этого мало, слишком мало». «Я обдумаю твои слова, отец, пока я не готов дать тебе ответ». «Обязательно обдумай, сын. Обязательно!» Алексей Романович направился к выходу. «А я пока пойду проведаю внучку». Четыре часа спустя. По итогу дня я закрыл одиннадцать порталов и с трудом уже волочил ноги, но зато мое войско получило такое же количество боевых машин. Только пилотов мне придется посадить своих. Слава богу, что у меня они были». «Ну что, Ярослав, давай прощаться», — Распудин крепко пожал мою руку. «Желаю тебе удачи в войне. Против такого противника она тебе понадобится». «О, нет, тут вы не правы», — я покачал головой. «Полагаться на удачу в войне — вверх глупости. Поэтому полагаться я буду исключительно на свои силы. В любом случае, я ставлю на тебя», — Андрей Михайлович усмехнулся. «Победи в этой войне, и тебе станет намного легче в высшем обществе». «О, это высшему обществу станет тяжело со мной. Можете в этом не сомневаться. Всего хорошего, князь. Ждите новостей». Попрощавшись с Распутиным, я сел в автомобиль и направился в сторону базы. «Надеюсь, броню уже привезли и подготовили. Теперь, имея достаточное количество заряженных кристаллов, я могу приготовить сюрприз для Бельского. Вряд ли он ожидает такого» а броня, заряженная моей силой, на порядок сильнее обычной. В этом мы успели убедиться вместе с моими людьми». По дороге домой я решил немного пообщаться с Орлом и попросил его выйти из тела. «Какие у тебя сейчас есть боевые заклинания?» мысленно обратился я к птице. «Завтра нас ждет серьезная битва, и твоя сила может спасти множество жизней моих людей». «Битва!» — птиц необычайно оживился. «Битву я люблю! Битва — это хорошо!» Птиц подошел ко мне вплотную. Не переживай, человек. Я буду готов к драке. И так, и быть, спасу твоих слабых людишек. Но после этого ты дашь мне несколько дней покоя. Я хочу заняться собой, хочу стать сильнее. Договорились. Я усмехнулся. Только учти. Если ты не будешь меня слушаться в бою, недели тебе не видать. Понял? Птиц ничего не ответил и залетел обратно в мое тело. А я прикрыл глаза и погрузился в легкую медитацию. Нужно и собой заняться. В конце концов, битва и правда предстоит тяжелая. Нужно быть готовым абсолютно ко всему. Приехав на базу, я первым делом направился к полигону, где уже стояли ровные ряды бойцов, облаченных в броню. «Командир, с возвращением!» Володя первым меня заметил и кинулся приветствовать. «Как поездка? Удачная?» В этот момент над головой послышался гул лопастей. И, подняв голову, я увидел 11 боевых машин, что медленно опустились на территорию базы. Даже хорошо, что мы ее расширили. Будь у нее прежние размеры, вся эта араба тут вряд ли бы поместилась. «Как видишь», — я кивнул на винтокрылы. «Ну как тебе? Хорошее пополнение?» «Прекрасная, командир», — вместо Володя ответил подошедший Логинов. «Модель — черная плеть, если я не ошибаюсь. Как вам удалось выбить такие машинки? Их ведь...» Только год как начали выпускать. Не везде в армии их можно увидеть. А тут сразу 11 экземпляров. Места надо знать. Главное, что они у нас есть. Надеюсь, твои парни смогут летать на таких птичках или придется за несколько часов еще и пилотов найти? Смогут, кивнул Логинов. А что-нибудь еще есть? Кроме кристаллов, заряженных моей силой, больше ничего. Ладно, иди займись винтокрылами, а я пока разберусь тут с броней. Когда Логинов ушел, я вновь обратился к Володе, спросив, сколько у нас экземпляров брони и сколько обученных людей. — 478, командир. Есть столько же парней, что умеют ими управлять. Володя кивнул в сторону полигона. — Понятное дело, что далеко не все делают это филигранно, но бегать, стрелять в нужную сторону и прятаться умеют все. — Прекрасно. Я кивнул на кейсы с кристаллами. — Прикажи бойцам заменить накопители на эти. Они заряжены моей силой. «Прекрасно, командир! Это нам сильно поможет!» Володя серьезно кивнул. «К поездке уже все готово. Все знают, что им делать. Оружие несколько раз проверено. Боевые машины и грузовики тоже выдержат всю дорогу. Можете не переживать!» «Молодцы!» «Все молодцы!» — я улыбнулся. «У нас есть еще два часа перед выходом. Поэтому, как тут освободишься, подходи ко мне в кабинет, обсудим план на бой». Дворец князя Боюшева. Сережа, подойди ко мне. Старый князь немного приподнялся на кровати, чтобы видеть лицо командира своей гвардии, и когда тот подошел, впирился в него тяжелым взглядом. Ты почему скрыл от меня, что Бельский будет воевать с молодым Скуратовым, стервец? Место свое хочешь потерять? Забыл, кто твой господин? Простите, ваша светлость. Боец склонил голову. «Я не хотел, чтобы вы посылали меня с бойцами туда. Нас и так осталось немного. Если мы покинем дворец, недоброжелатели обязательно узнают об этом и еще раз нападут. И что нам делать в случае вашей смерти?» «Честь важнее жизни. А ты, видимо, слишком молод, чтобы понять это». Дряхлый старик неожиданно хищно улыбнулся. «Но ты прав. И я, правда, пошлю вас на помощь к молодому волку». «Насчет меня же можешь не переживать. Мне давно пора в могилу. И даже если я сдохну, то сделаю это счастливым, зная, что одной тварью на земле будет меньше. Поэтому собирай бойцов. Возьмешь половину дружины и поедешь в северные пустоши. Понял ли ты меня?» «Понял, ваша светлость. Я сделаю все как надо. Обещаю». База Мечникова. Два часа спустя. Обсудив с приближенными будущий план, мы, наконец-то, покинули базу, оставив там самый необходимый минимум бойцов на всякий случай. В дорогу вышла огромная колонна в сто с чем-то грузовиков. Оказалось, что перевести за раз половиной тысячи бойцов не так-то просто. Хорошо, хоть большая часть из них были наемниками и прекрасно знали, что такое постоянное движение. Будь это обычные бойцы, мороки было бы намного больше. Я предпочёл лететь вперед вместе с основным костяком магов, так сказать, прощупать почву до появления основной массы и понять, как нам стоит расположиться. Мы, конечно, глянули свежие карты и снимки со спутников, но этого было недостаточно. Северные пустоши — место особое. За несколько часов там может много измениться. — Командир, ты уверен, что Бельский не привезет с собой всю свою армию? — рядом со мной сидел Логинов. — Конечно, это большой риск. Но насколько мы успели понять, этот князь — довольно отмороженная персона. Может и такое выкинуть. Он ведь не может не понимать, что мы совсем непростой противник. Он мог бы это сделать, Ваня, но не сейчас. Почти все серьезные люди в империи уже знают, что я могу закрывать порталы. И многие могут решить, что лучший способ со мной подружиться — это устроить Бельскому проблему. Поэтому я думаю, что князь даже, скорее всего, приведет на битву меньше половины своей армии. Все же нельзя забывать, что, в отличие от меня, у него есть куда больше ресурсов. Ну и союзники, само собой». «У нас тоже есть союзники. Жаль, что вы не захотели принять от них помощь», — Иван покачал головой. «Может, пока не поздно переиграть этот момент?» «Ничего переигрывать мы не будем. Либо мы победим и покажем всей империи, что надо с нами считаться. Либо же нам не место на вершине пищевой цепочки». На этом разговор заглох и дальше каждый погрузился в свои мысли, думая о будущей битве. Северные пустоши. Пять часов спустя. Князь Бельский, устроившись на вершине холма, с гордостью смотрел на ровные ряды своих бойцов. На битву он привел пять дружинников и 400 магов, среди которых пять архимагов, 43 магистра, а остальные были мастерами. Огромная, чудовищная сила по меркам любого княжеского рода. Но Бельские не зря держали в кулаке Новгородскую область. Год за годом все князья занимались только одним — усилением собственного рода. И у них это прекрасно получилось. «Князь, занять позиции!» Один из боевиков рода подошел к шатру. Разведка доложила, что враг уже на подходе. Судя по числу транспорта, их там не больше четырех тысяч. Возможно, даже меньше. «Прекрасные новости!» Пантелеймон Григорьевич довольно кивнул. Пожалуй, да. Пусть бойцы начинают готовиться. Я даже готов дать этому выскочке, также подготовиться к бою. В любом случае, ничего, кроме проигрыша, он тут не получит. Боец кивнул, и через несколько минут огромная масса людей и техники пришла в движение. Каждый знал, куда ему встать и что делать. У Бельского всегда были одни из самых опытных командиров империи, чем он заслуженно гордился. Князь же стал ждать появления той самой пятерки. Его близкие не знали, но больше всего сейчас он рассчитывал на них, прекрасно понимая, что достаточно убить молодого Скуратова, и все, на этом война закончится. Ведь пока что он единственный в роду, и слава богам. Ждать пришлось недолго. Армия князя еще не успела полностью занять свои позиции, как в шатре появилась та самая пятерка. «Мы пришли, человек. Где наш общий враг?» Голос говорившего, как всегда, был безэмоционален. Но в воздухе все равно витало напряжение, и Пантелеймон Григорьевич его отчётливо чувствовал. «Он на подходе!» — князь кивнул в сторону пустой равнины. «Его армия появится где-то там, на другой стороне. «Хорошо», — незнакомец кивнул, и сразу после этого четверка его товарищей тут же растворилась в пространстве. Сам же он подошёл к князю и протянул небольшой футляр из незнакомого материала. «Вот, как и было оговорено, тут то, что даст тебе возможность перейти на новый уровень силы. Проглоти имплант, а дальше он все сделает сам». Прометей, количество врагов. Я мысленно обратился к помощнику, стоя на небольшом холме. Предварительный анализ тысяч человек. Разброс не больше 2%, агент. Значит, Бельский все же привел меньше людей. Я усмехнулся. Хорошо. Это очень хорошо. У нас есть все шансы разобраться с ними. Главное, не дать возможность архимагам ударить по обычным бойцам. Броня, конечно, хорошо. Но она далеко не панацея. Подхватив винтовку, я спустился к подножию, где стояли командиры моей армии, когда непонятная вспышка силы чуть не ослепила меня. Проморгавшись, я понял, что это было в самом центре вражеского построения. А Прометей даже подсказал, где конкретно. Шатер на холме. Предположительно, именно там и находится князь Бельский. «Так, мне это очень сильно не нравится». Я тут же выпустил ауру и на всякий случай накрыл своих людей щитом. И сделал это очень вовремя, так как после громыхнуло, а с неба на нас начали падать огромные валуны, объятые пламенем. Глава восьмая Валуны почти добрались до нас, когда я выстрелил во все стороны огромным количеством лучей силы. Они словно мощные лазеры выжигали землю, прокаливали до красна немногочисленные камни, а попадая в валуны, буквально взрывали их, и до щита добирались только небольшие камни, которые не были в состоянии пробить наш щит. «Командир, что за нахер это было?» Присевший от неожиданности Володя, встал и с опаской глянул наверх. Да что, решили раздавить или как?» — Это, скорее всего, Бельский решил нас так поприветствовать. — Я поморщился. — Не зевайте. Хрен его знает, что этот старый ублюдок еще выкинет. — Но ведь у Бельского алая молния, — резонно заметил Логинов. — Откуда взялись камни, объятые огнем? Это же комплексная атака — огонь, воздух и земля. Минимум трое сильных архимагов нужны для такой атаки. — Не всегда, — Пасгрим покачал головой. — Иногда хватит одного архимага с крепкой командой магистров. «Сейчас это не так важно», — не убирая щит. Я начал медленно отходить обратно на холм. «Долго ли еще ждать наших бойцов?» «Минут пятнадцать, командир. Может, быстрее», — глянув в планшет, ответил Логинов. «Ну, еще минимум полчаса нужно на развертывание боевого порядка. Так что в общей сложности, считай, нам нужен час». «Считай, что это время у нас есть», — я усмехнулся. «Судя по всему, Бельский больше бить не собирается» тратить энергию впустую наш князь не желает». Бойцы понятливо переглянулись между собой, и каждый начал заниматься своим делом. А через несколько минут на холме вырос полноценный магический опорный пункт с крепкими стационарными щитами, которые не каждая атака архимага пробьет. Ставка Бельского. «Восхитительно!» — Пантелеймон Григорьевич с восторгом глянул на пришельца. а как это возможно?» Я прекрасно знаю возможности магии. Такой быстрый переход на другой уровень невозможен. «Для вас, людей, может, и невозможен», — надменно ответил тот. «Зачем ты нанес удар по врагу? Я говорил, что у нас есть план. Или ты думаешь, что можешь нарушить его?» «Я просто хотел понять, на что я теперь способен», — с довольной улыбкой ответил князь. И тут же получил молниеносный удар в челюсть, который отбросил его вглубь шатра. «Запомни, червь, твои действия не должны помешать нам выполнить задачу». «Ты все понял?» Князь затравленно кивнул. Только сейчас он понял, какими силами на самом деле обладает пришелец, ведь обычный с виду удар легко пробил щит, теперь уже повелителя, и чуть не отправил его в нокаут. Липкий холодный страх начал медленно заползать в душу Бельского. Но он постарался успокоить себя тем, что скоро Скуратов будет мертв, а значит, эти уйдут а вот уровень повелителя останется. Час спустя. «Бойцы почти заняли свои места, Колунг!» Азгрим с товарищами подошел ко мне. «Предлагаю ждать атаки врага. Так больше шансов победить!» Архимаг кивнул в сторону позиций Бельского. «У них около пяти тысяч бойцов, если судить по снимкам. А значит, все же есть преимущество перед нами». «Именно так мы и сделаем. Облачившись в броню, я запустил систему сканирования. «Своих распредели сам, главное, чтобы наше войско было под защитой. В остальном поступай, как считаешь нужным». Азгрим кивнул и, запрыгнув в кузов подъехавшего внедорожника, уехал. Я же связался с Логиновым, который был с летунами. «Иван, в бой пока не вступать. Дожидайтесь, пока мы свяжем их боем. И только после этого ударьте по ним. Но никак не раньше». Зенитки у них вроде есть, но они точно не рассчитаны против наших птичек. Как понял? Услышал тебя, командир. Мы все сделаем. Закончив разговор, я с высоты холма начал осматривать наши позиции. Но пока все вроде бы шло по плану, хоть и не без косяков, но это нормально. Агент, у меня для вас неприятная новость. Голос Прометея отвлёк меня. Я сделал анализ вспышки в лагере врага и атаки на вас, есть высокая вероятность, что в лагере Бельского присутствует маг-уровня Повелитель. «А начиналось так красиво!» — я тяжело вздохнул. «Вот откуда Повелителю там взяться? Все они подчинены бывшему императору, которому не нужен наш проигрыш, а очень даже наоборот». Рискну предположить, что сам Бельский и есть тот самый Повелитель. Каким-то образом он... Видимо, перешел на новый уровень. Других объяснений у меня нет. Плохо, но не так критично. Если это был кто-то из старых магов, вот с кем пришлось бы повозиться. Ладно, разберёмся. Рёв тысяч глоток с другой стороны заставил меня прервать диалог с Прометеем и глянуть в сторону вражеского войска. Где-то половина людей Бельского начали медленно идти вперед ощетинившись оружием и укрытые стихийными щитами. «Ну, началось!» Закрыв лицевой щиток, я начал медленно спускаться вниз. «Всем готовность один! Начинаем веселье!» Князь Бельский направил в бой половину обычных бойцов, подкрепив их 50 магами, один из которых был архимагом. Князь прекрасно понимал, что этого вряд ли хватит, чтобы победить, но главная цель — это связать людей с Куратова по рукам и ногам, а дальше в дело вступят пришельцы. При мысли об этой пятерке Пантелеймон Григорьевич поморщился. Все же ему было непривычно находиться рядом с теми, кто настолько превосходит его по силам. «Князь, может, нам тоже атаковать?» Один из архимагов подошел к шатру. «Вы слишком мало людей отправили в атаку». Им не справиться с таким количеством врага». Словно в подтверждение этих слов по полю прошла сильная дрожь, и первые несколько рядов войска рухнули в неожиданно появившийся разлом. Маги отреагировали правильно, тут же закрыв провал в почве. Но момент был упущен, и щиты успели сбиться, чем люди с тут же воспользовались, утопив армию Бельского в море огня, земли и воздуха. Князь с недовольством наблюдал за этой картиной, но ничего сделать не мог. Пришельцы выразились предельно четко, не мешать выполнению их плана. Поэтому Бельский молча наблюдал за тем, как наемники Скуратова уничтожают его армию. Выпуская в сторону врага патрон за патроном, я довольно улыбался. Первая атака осталась за нами — По самым скромным подсчетам, нам удалось уменьшить армию Бельского минимум на 400 бойцов. Разлом и последующие удары сделали свое дело. А дальше они встали на месте и просто топтались, пытаясь понять, что им делать дальше. Конанг, наступаем! Со мной по внутреннему каналу связался Азгрим. Еще несколько ударов, и они побегут. Нужно поднажать совсем чуть-чуть. Я хотел было ответить согласием когда со стороны холма, где расположился штаб Бельского, в нашу сторону полетели сотни магических атак. Пришлось экстренно поднять щиты и молиться всем богам, чтобы эти атаки не смогли пробить щиты, иначе нам придется туго. Вот только этим все не закончилось. Как только первая волна атак прошла, по нам ударили опять, и на этот раз атака оказалась намного сильнее, да еще какой-то непонятной силой. Никакой стихии, при этом уровень атаки был такой, что в какой-то момент кто-то из архимагов дал слабину, и его щит лопнул, а сразу после этого четверть нашей армии была уничтожена. Мгновенно, жестко, кроваво. Это все происходило буквально на моих глазах. И больше всего злило то, что я ничего не могу с этим сделать. К жизни теперь уже не вернуть. Но зато можно достать того, кто это сделал. «Прометей, ты понял, откуда ударили?» Мысленно обратившись к Прометею, я пошел вперед, врубив ауру на полную, и начал раздавать удары направо и налево. «Мне нужны координаты. Насколько это, возможно, точные?» Вместо ответа Прометей прямо на сетчатке глаз подсветил мне нужную точку. И, поняв направление, я пошел вперед. Люди Бельского пытались меня остановить, но куда им сейчас? Я был слишком зол, чтобы обращать внимание на то, кто попадается мне на пути. И просто убивал всех, кто хоть как-то атаковал меня. А сзади уже шли мои войны, поняв, видимо, что я пошел в атаку. Команда зачистки разбрелась по широкому фронту и первым нанести удар выпало старшему в пятерке охотников. Привычно зарядив портативный излучатель двумя кристаллами, он навел на скопление людей и выстрелил. Волна энергии быстро дестабилизировала щит врага, и, дождавшись, когда он спадёт, Айн ударил еще раз, на этот раз куда более удачно, уничтожив приличное количество людей. удовлетворенно кивнув, фигура в матовой броне уже хотела было переместиться, но тут его взгляд зацепился за цель. Тот, увидев смерть своих людей, словно обезумел и пошел вперед, не обращая внимания ни на что. Это был хороший шанс уничтожить его. Поэтому Айон остался на месте, неторопливо перезаряжая излучатель. До цели было буквально сто метров, когда я понял, что делаю что-то не так. Нельзя позволять ярости туманить разум. В конце концов, в этой битве я не рядовой, а командир и отвечаю не только за свою жизнь, но и за всех, кто доверился мне в этой битве. Резко остановившись на месте, я растянул свой щит на тех, кто шел за мной, и, присмотревшись к тому, кто ударил по нам, нахмурился. С этого расстояния я уже отчетливо различал фигуру врага и мог с уверенностью сказать, этот человек не имеет никакого отношения к этому миру. Не существует тут такой высокотехнологичной брони, а в особенности оружия. Оружие я признал. Такое мне уже доводилось видеть в битве против магов еще в своем прошлом мире. Кажется, они его называли излучателем. Прометей, ничего знакомого не видишь в этой фигуре. Меня ведь не подводят глаза, верно? Не подводят, агент. И я не уверен, что вы сможете победить, даже несмотря на всю свою силу. Этот противник явно на порядок вас выше. Ну, спасибо, обнадежил. Но я все же попытаюсь. Я не могу себе позволить потерять всё войско из-за проклятого пришельца. Тем временем враг смотрел прямо на меня. Я готов поспорить. Под шлемом у него была улыбка, не иначе. Но-но. Сейчас мы посмотрим, на что ты способен, тварь. Конструкт тарана оставил широкую просеку в рядах врага, но как только атака почти добралась до нужной мне цели, он исчез и появился на том же месте через несколько секунд, как ни в чем не бывало. Так, теперь ясно, почему он не боится. Телепортации правда сильный козырь, но и у меня есть свой. «Ну все, птица, вылезай. Вот и пришел твой черед. Я обратился к орлу, который до этого момента был внутри моего тела. И тот мигом выпорхнул наружу, мгновенно увеличиваясь в размерах. Враг явно не ожидал такого и замер буквально на мгновение. Но этого оказалось достаточно, чтобы ударить и, наконец-таки, добраться до цели. Вот только, несмотря на это, удар не смог повредить броню гада. И это при том, что я не стал жалеть силу, а напитал конструкт так, что он аж трещал в воздухе. «Чёрт! Вот откуда вы, твари, все время берётесь?» Сцепив зубы, я пошел вперед, надеясь связать его в рукопашную, и враг принял мой вызов. Приблизившись к нему вплотную, я вытащил из ножен короткий тесак и, сделав несколько обманных движений, попытался отрезать ему руку, но не тут-то было. Этот урод вновь просто растворился в воздухе, а потом появился за моей спиной. Вот только он не учел, что я теперь не один. Орел, увидев врага, тут же спикировал, и золотые когти схватили его, быстро поднимая в воздух. Орел махал крыльями, как проклятый, стараясь подняться как можно выше. Но в какой-то момент пришелец понял, кто перед ним, и выстрелил в брюхо фамильяра из излучателя. Пучок энергии прошел сквозь тело моего питомца И я уже был обрадовался, что тот не причинил ему вреда, когда питомец неожиданно начал терять высоту. А его сияние начало цыскнеть. «Только попробуй!» — в голос заорал я и направил всю силу, что была во мне на помощь орлу. «Не сметь умирать! Не сметь! И он услышал меня. Услышал и понял. А сила помогла ему восстановить тело. Пришелец же рухнул с высоты нескольких сотен метров. Но даже это не заставило гада умереть. Нет. Он просто встал и отряхнулся, словно ничего не случилось. Даже оружие свое не выпустил, падла! Злость вновь нахлынула на меня, но на этот раз она была холодной, и я понял, что у меня остался всего лишь один вариант. Конструкт скорости сблизил меня с врагом, и, схватившись за его броню, я выпустил силу и начал растворять незнакомый мне металл, превращая его в чистую энергию. Видимо, я задел что-то важное так как через несколько секунд внутри брони что-то заискрило. Потом повалил едкий зеленоватый дым, и я уже было подумал, что все, победа за мной, когда враг сделал свой ход. Освободившись от моего захвата, пришелец на последнем издыхании коснулся моей брони. И тут я почувствовал сильнейшую боль в области сердца, такую, что я чуть сознание не потерял. Тем временем враг, еле двигаясь, начал отходить, а я понял, что не могу двигать ни одной частью тела. «Прометей, мать твою, доклад! Что с телом?» Я буквально заорал у себя в голове, но помощник не ответил, сколько бы я к нему не обращался. И тут я понял, что этот урод каким-то образом воздействовал на мой мозг и энергетическую систему. И у меня не так много времени, чтобы это исправить, иначе я попросту умру. Ярость и безысходность волнами начали накатывать на меня. Но я понимал, нельзя позволять эмоциям уничтожать меня, нельзя. Сцепив зубы, я начал гонять энергию по телу, и хоть это и причиняло мне колоссальную боль, это действовало, мать вашу, действовало! Раз за разом я гонял силу вверх-вниз по всему телу, и только на третьем десятке почувствовал, как ноги вновь обретают возможность двигаться, а сердце больше не выбивает 200 ударов в минуту. Вернувшись в реальность, я понял, что прошло не так уж много времени. Вот только за эти несколько минут картина битвы изменилась полностью, и мои люди терпели поражение по всем направлениям, несмотря на отчаянное сопротивление. «Человек! Враг уходит!» Голос орла привел меня в чувство, и я заметил того самого ублюдка, который ковылял в сторону шатра Бельского. «Нет, так просто ты от меня не уйдешь, тварь! Я все равно с тобой покончу!» Слава всем богам, непонятный удар не задел системы брони. И запустив ее заново, я побежал за ним, буквально прокладывая себе путь по трупам врагов, которые отчаянно пытались меня убить. Но до шатра он все же добрался первым. И когда я ввалился внутрь, он был не один. Рядом с ним стоял Бельский с собственной персоной и еще четыре фигуры в такой же броне. «Ну, здравствуй, Скаратов!» — князь посмотрел на меня насмешливым взглядом. «Вижу, потрепали тебя, да?» «Слушай, а ведь я думал, с тобой будет интереснее. Но, по сути, ты просто зеленый пацан, который неожиданно для себя получил огромную силу и власть. Вот и все. Зря ты полез, куда тебя не просили. Очень зря. Заткнись». Таран безошибочно находит свою цель, и Бельский кубарем летит назад. Но на этот раз не теряет сознание. Видимо, и правда стал повелителем. И теперь я понимаю, каким образом. «Эх, Прометей, куда же ты пропал, когда так нужен?» Всё моё внимание приковали пришельцы. Двое стояли возле того, которого я не смог убить, а вот парочка шагнули вперед, преграждая мне дорогу и вскидывая свои излучатели. Мда, я с трудом смог почти убить одного, четверых мне сейчас никак не уничтожить. Только если не сделать очередное безумство. Времени не было, я решился быстро вырвав из себя сразу два кристалла моей силы. Вот только на этот раз они нужны были не для того, чтобы создать или усилить кого-то из магов. Сейчас у них всего лишь одна цель — убить. Отпустив их, я тут же сформировал несколько клинков силы и со всей дури ударил по ним, надеясь, что все случится так, как я думаю. А резкая вспышка золотистого цвета показала, что я был прав. Сильнейший взрыв буквально разметал холм, на котором мы находились сминая фигуру врагов и мою в том числе. Уже в неконтролируемом полете я подумал, что все же иногда незнание — это очень даже хорошо. Ведь зная, какой будет эффект, хрен бы на это решился. Но даже потерять сознание мне нормально не дали. Не успел я упасть на землю, как рядом, объятый красными молниями, приземлился Бельский. «Живучая тварь!» Глаза старика горели безумством. «Я покончу с тобой здесь и сейчас!» А покончит ли Бельский со Скурату Мечнику мы узнаем в следующей серии. А чтобы ее не пропустить, подписывайтесь на канал, если этого еще не сделали. Вступайте в группу в телеге, вконтакте. Вот это вот все. Обязательно репостите, комментируйте. Ну а мы продолжаем работу. И отдельная благодарность тем, кто поддерживает нас спонсорством на Бустье и на Ютубе. А на этом все. Еще услышимся.